Глава десятая. Взгляд назад на прусскую политику. На авторитете королевской власти неблагоприятно отражалось у нас то, что нашей внешней, особенно нашей германской политике, недоставало самостоятельности и энергии. На этой почве укоренилось и несправедливое отношение бюргерства к армии и ее офицерам, и предубеждение против военных мероприятий и расходов на армию. парламентских фракциях честолюбие главарей, ораторов и кандидатов в министра питалось и прикрывалось национальной неудовлетворенностью. После смерти Фридриха Великого, ясно осознанные цели в нашей политике либо вовсе отсутствовали, либо неуклюже выбирались или осуществлялись. Это имело место с 1786 по 1806 год, когда наша политика, лишенная с самого начала определенного плана, привела к печальному концу. Ни малейшего намека на национально-немецкое направление не удается обнаружить в ней вплоть до того момента, когда французская революция разразилась полностью. Первые проблески такого направления – союз князей, идея прусской империи, демаркационные линии, присоединение немецких земель были плодом не национальных, а прусско-партикуляристских стремлений. В 1786 году основной интерес был все еще сосредоточен не на немецко-национальной почве, а на мысли о приобретении польских земель, и недоверие между Пруссией и Австрией поддерживалось вплоть до самой войны 1792 года, соперничеством обеих держав не столько в Германии, сколько в Польше. В конфликтах тугут периода споры за обладание польскими территориями, в частности Краковом, играл гораздо более видную роль, нежели споры из-за гегемонии в Германии, стоявшие на переднем плане во второй половине нынешнего столетия. Национальный вопрос был в то время в большей мере на заднем плане. Русское государство приобретало новых польских подданных с той же, если даже не с большей готовностью, как и немецких, лишь бы это были подданные. Австрия, в свою очередь, не задумывалась ставить под вопрос результаты совместных военных действий против Франции, Как только у нее зарождалось опасение, что она не будет располагать для отстаивания своих польских интересов против Пруссии необходимыми военными силами, если захочет употребить их в дело на французской границе. Принимая во внимание взгляды и способности лиц, стоявших в то время во главе австрийской и русской политики, трудно сказать, была ли у Пруссии возможность избрать при тогдашней ситуации более рациональное направление вместо того пути, на который она вступила, наложив вето. запрещение на ориентальную политику обоих своих восточных соседей, что нашло свое отражение в Рейхенбахской конвенции 27 июля 1790 года. Я не могу преодолеть впечатление, что это вето было всего лишь актом бесплодного самомнения вроде французского престижа, актом, в котором бесцельно разбазаривался авторитет, унаследованный от Фридриха Великого. Эта затрата сил не принесла Пруссии никакой иной пользы, кроме чувства удовлетворенного тщеславия проявлением своего великодержавного положения по отношению к обеим империям, демонстрации силы. Если Австрия и Россия были заняты на востоке, то в интересах их менее могущественного в то время соседа было, думается мне, не мешать им, а скорее поощрять и укреплять обе державы в направлениях восточных домогательств, ослабляя тем самым их нажим на наши границы. По своей военной организации, Пруссия в то время была в состоянии привести себя в боевую готовность быстрее, чем ее соседи. И могла бы использовать это свое преимущество, как она делала это не раз впоследствии, если бы она воздерживалась от преждевременных выступлений на чьей-либо стране. И, в соответствии со своей относительной слабостью, предпочитала оставаться Энведетте на страже, вместо того, чтобы присваивать себе престиж арбитра между Австрией, Россией и Портой. Порочность подобного рода отношений заключалась обычно в отсутствии ясно поставленной цели и в нерешительности, с которой приступали к их использованию и эксплуатации. Великий Курфюрст и Фридрих Великий отчетливо понимали, насколько пагубны полумеры в тех случаях, когда надо выступить на чьей-либо стороне или пригрозить таким выступлением. Пока Пруссия не превратилась еще в государственное образование, приблизительно соответствующее немецкой национальности, пока она не принадлежала к числу государств насыщенных. По выражению, которое я услышал от князя Меттерниха, до тех пор она должна была строить свою политику в согласии с приведенным выше выражением Фридриха Великого «Энведетте». Но ведь «ведетте» здесь дозор. Здесь имеет право на существование лишь при том условии, если за ним стоит готовый к бою отряд. Без такого отряда и без решимости употребить его в дело, будь то за, будь то против одной из враждующих сторон, Русская политика, бросая на чашу весов свой европейский авторитет в случаях, подобных Рейхенбаху, не могла извлечь отсюда никакой материальной выгоды ни в Польше, ни в Германии, а могла лишь возбудить недовольство и недоверие к себе обоих своих соседей. В исторических суждениях наших шовинистически настроенных соотечественников еще и теперь обнаруживаешь отголоски того глубокого удовлетворения, какое испытало прусское самолюбие в связи с тем, что Берлин оказался в состоянии сыграть свою роль арбитра в восточном споре. Рейхенбахская конвенция слывет у них апогеем того же уровня, как политика Фридриха апогеем, начиная с которого идет спуск и понижение через пильницкие переговоры в базельский мир, вплоть до Тильзита. Будь я министром Фридриха Вильгельма II, я скорее дал бы совет поддержать честолюбие Австрии и России, направленное на восток. Но плату за это потребовал бы материальных уступок, хотя бы только на почве польского вопроса, который был во вкусе того времени, и не без основания, пока мы еще не владели Данцегом и Торном и не задумывались еще над германским вопросом. Опираясь не менее чем на сто тысяч солдат, готовых идти в бой, и угрожая в случае надобности привести их в движение и предоставить Австрию в войне с Францией ее собственным силам, русская политика могла бы достичь при тогдашних обстоятельствах во всяком случае больших результатов, нежели чисто дипломатический триумф Рейхенбаха. Принято считать, что история австрийского дома с Карла V раскрывает ряд упущенных возможностей, причем ответственность за это возлагается в большинстве случаев на очередного духовника государей. Но история Пруссии всего лишь за последние сто лет не менее богата подобными же упущениями. Если правильно использованы случаи времен Рейхенбахской конвенции – мог повлечь за собой пусть недостаточный, но все же шаг вперед на пути возвышения Пруссии, то уже в 1805 году возможно было развитие более широкого масштаба, развитие, при котором прусская политика могла бы начать действовать против Франции в пользу Австрии и России, предпочтительно военными, а не дипломатическими средствами, и, разумеется, не безвозмездно. Добиться соответствующих условий, на которых Пруссия должна была или оказала бы им поддержку мог, разумеется, не министр вроде Гаугвитца, а лишь полководец во главе 150-тысячного войска в Богемии или Баварии. То, что в 1806 году случилось постфестум, после пира, могло оказать в 1805 году решающее влияние. В том, что возможности были упущены, в Австрии были повинны духовники, а в Пруссии советники кабинета и честные, но ограниченные генерал-адъютанты. Оказывать гратис даром услуги, подобные тем, какие прусская политика оказала России при заключении Андрианопольского мира в 1829 году и при подавлении польского восстания в 1831 году, совсем уже не было никаких оснований, так как берлинский кабинет отнюдь не пребывал в неизвестности относительно далеко недружественных в Пруссии махинаций, которые незадолго до этого имели место между императором Николаем и королем Карлом X. и Идиллия и родственных хус между государями дорожили у нас обычно достаточно сильно. Чтобы смотреть сквозь пальцы на грехи России, не недоставало лишь взаимности. В 1813 году Россия бесспорно приобрела право на прусскую признательность. С февраля 1813 года и вплоть до Венского конгресса Александр I оставался в общем и целом верен своему обещанию восстановить Пруссию в ее статус-кво-анте, состояние, в каком она была до войны. то есть в ее довоенных границах. Он не забывал, разумеется, и русских интересов, но все же исполненные благодарности воспоминания Фридриха Вильгельма продолжали быть по отношению к нему естественными. Подобные воспоминания были еще очень распространены в нашем обществе в годы моего детства, вплоть до кончины Александра I в 1825 году. Русские великие князья, генералы и русские воинские части, появлявшиеся по разным поводам в Берлине, унаследовали еще остатки той популярности, с какой нас встречали в 1813 году первых казаков. Нарочитая неблагодарность, как ее афишировал князь Шварценберг, и в политике, как и в частной жизни, не только некрасива, но и неумна. Но ведь мы выплачивали наш долг России не только в то время, когда русские оказались в затруднительном положении под Андрианополем, не только нашим поведением в Польше в 1831 году, но и на протяжении всего царствования Николая I, который был более чужд немецкой романтики и благодушию, чем Александр I, хотя и поддерживал дружеские отношения со своими родственниками в Пруссии и с прусскими офицерами. В его правлении мы жили на положении русских вассалов. Так это было в 1831 году, когда Россия без нас едва ли справилась бы с поляками, особенно же при всех переменах европейской конъюнктуры с 1831 по 1850 год, когда мы неизменно акцептировали и оплачивали русские векселя. Так продолжалось до тех пор, пока русский император не отдал после 1848 года своего предпочтения молодому австрийскому императору перед королем Пруссии. Русский арбитр холодно и черству вынес тогда свое решение против Пруссии и ее германских стремлений. и заставил заплатить себе полностью за дружеские услуги 1813 года, навязав нам ульмюдское унижение. Позднее, во время Крымской войны и польского восстания 1863 года, мы авансом оказали России значительные услуги. И если мы в том же году не последовали личному призыву Александра II к войне и наряду с датским вопросом вызвали тем самым его раздражение, то это показывает лишь, как далеко вышли уже русские притязания за пределы равноправия и какого они требовали подчинения. Дефицит нашего счета был обусловлен, во-первых, родственными чувствами и привычной зависимостью более слабого от более сильного, а затем, также ошибочным мнением, будто император Николай питает к нам те же чувства, что и Александр Первый и имеет право на признательность за услуги времен освободительных войн. На самом деле, однако, В царстве императора Николая не было никаких более глубоких, коренившихся в немецкой душе побуждений поддерживать нашу дружбу с Россией на основе равенства, не извлекая из нее по меньшей мере той же пользы, какую извлекала Россия из оказанных нами услуг. При несколько более развитом чувстве собственного достоинства и несколько большей уверенности в своих силах мы могли бы добиться признания нашего права на взаимность, тем более что в 1830 году, после польской революции, Пруссия, перед лицом этой неожиданности, была целый год, несмотря на тяжеловесность своей системы Ландвера, несомненно самой сильной, пожалуй, единственной в Европе военной державой, остававшейся в боеспособном состоянии. Слабость и медлительность, с каким вооружалась могущественная Российская империя для борьбы с восстанием маленького Варшавского королевства, доказывают, насколько запущено было за 15 лет мира военное дело не только в Австрии, но и в России. за исключением, быть может, одной лишь императорской гвардии – польской армии великого князя Константина. В подобном же положении находилась в то время французская, а тем более австрийская армия. После июльской революции Австрия потратила более года на приведение своей развалившейся военной организации в такое состояние, чтобы защищать хотя бы только свои итальянские интересы. Австрийская политика отличалась при Меттернихе достаточной ловкостью, чтобы оттянуть какие-либо решения трех великих восточных держав до тех пор, пока Австрия не почувствовал себя достаточно вооруженной, чтобы иметь возможность сказать и свое слово. Вполне правильно военная машина функционировала только в Пруссии, как бы тяжеловесна она ни была. Если бы прусская политика способна была принимать самостоятельные решения, то у нее достало бы сил по собственному усмотрению предопределить в 1830 году положение в Германии и Нидерландах. Но самостоятельной прусской политики с 1806 года и вплоть до сороковых годов вообще не существовало. Наша политика делалась тогда попеременно то в Петербурге, то в Вене. Что же касается предпринимавшихся в Берлине с 1786 по 1806 год и с 1842 по 1862 год попыток найти пути самостоятельной политики, то они едва ли встретят признание при их критической оценке с точки зрения ревностного пруссака. До 1886 года мы могли приписывать себе ранг великой державы только «ум грану салис» весьма условно, и после Крымской войны сочли нужным добиваться внешнего признания за нами этого ранга, присмыкаясь на Парижском конгрессе. Мы признавали тем самым, что нуждаемся в отистате от прочих держав, чтобы чувствовать себя великой державой. Мы чувствовали себя недостигшими мерила, выражено в Горчаковском изречении по поводу Италии, согласно которому «Великая держава не признается, она проявляет себя». Ревелэйшн – откровение, что Пруссия – Великая держава, была в свое время признана Европой, но долгие годы малодушные политики привели ее к ослаблению, нашедшему в конце концов свое выражение в той жалкой роли, какую взял на себя Монтефель в Париже. Его запоздалое допущение к участию в Конгрессе не могло поколебать той истины, что держава, желающая, чтобы ее признали великой, должна прежде всего сама считать себя такой и иметь мужество быть ею. После всех унижений, которые нам пришлось перенести со стороны Австрии и вообще западных держав, я считал прискорбным доказательством отсутствия чувства собственного достоинства наше желание быть допущенными на Конгресс и скрепить его решение своей подписью. Наше положение в 1870 году при лондонских переговорах по вопросу о Черном море Могло бы доказать справедливости то мнение, если бы Пруссия не проникла недостойным образом на Парижский конгресс. Когда Монтефель, возвращаясь из Парижа, гостил у меня 20 и 21 апреля во Франкфурте, я позволил себе выразить ему свое сожаление по поводу того, что он не взял себе за руководство в своих действиях Викто Катони и не положил начало подобающего нам независимому положению на случай взаимного русско-французского сближения, которое можно было предвидеть по ходу событий. В Министерстве иностранных дел в Берлине не могло быть сомнений, что император Наполеон уже тогда имел в виду сближение с Россией и что руководящим кругом Англии заключение мира казалось преждевременным. Как достойно и независимо было бы наше положение, если бы мы не проникали унизительным образом на Парижский конгресс, а отказались участвовать в нем, не получив своевременного приглашения. Если бы мы вели себя более сдержанно, то в условиях новой группировки держав у нас стали бы заискивать, Даже с внешней стороны наше положение было бы достойнее, если бы признание нас великой европейской державой не ставилось нами в зависимость от наших дипломатических противников, а основывалось исключительно на собственном самосознании и сопровождалось воздержанием от претензий на участие в европейских сделках, не представлявших для Пруссии никакого иного интереса, кроме интереса голову престижа и участия в обсуждении безразличных для нас предметов, по аналогии с Рейхенбахской конвенцией. Упущенные возможности, приходящиеся на период с 1786 по 1806 год и с 1782 по 1862 год, редко бывали поняты современниками, еще реже ответственность за них распределялась сразу же правильно. Только изучение архивных материалов и воспоминаний соучастников и посвященных дали общественному мнению возможность 50-100 лет спустя установить для отдельных случаев первоначальное заблуждение, и момент отклонения с правильного пути. Фридрих Великий оставил богатые наследие авторитета и веры в политику и могущество Пруссии. Его преемники могли целых два десятилетия гладать его наследие, подобно тому, как нынешний новый курс гложет наследие старого, не отдавая себе отчетов слабости и ошибочности своего эпигонского хозяйничания. Вплоть до самой битвы под Иены они тешили себя преувеличенной оценкой своих военных и политических дарований. Лишь катастрофа, последовавшая в ближайшие за иеной недели, заставила дворы народа сознать, что управление государством было преисполнено промахов и ошибок. Но чьи это были промахи и ошибки, кто лично нес ответственность за эту грандиозную и неожиданную катастрофу, остается спорным и до сих пор. В абсолютной монархии, а Пруссия была в то время абсолютной монархией, никто, кроме суверена, не несет такой доли ответственности за политику, которую можно было бы установить точно. Коль скоро он принимает или одобряет те или иные мероприятия, чреватые роковыми последствиями, никому уже не дано судить, являются ли они следствием его собственной нравственной воли или результатом влияния, оказанного на монарха самыми разнообразными особами мужского и женского пола, адъютантами, царедворцами, политическими интриганами, льстицами, болтунами и наушниками. Высочайшая подпись покрывает в конечном счете все. Как она получена, не узнает ни один человек. С точки зрения монархических взглядов, наиболее простой выход заключается в возможности возложить ответственность за случившееся на очередного министра. Но даже в том случае, когда абсолютизм сменяется конституционной формой правления, так называемая ответственность министров вовсе не независимо от воли безответственного монарха. Министр может, конечно, уйти, если он не в состоянии добиться королевской подписи под тем, что считает нужным. но, уходя, он принимает на себя ответственность за последствия своей отставки, которые могут оказаться гораздо более глубокими в других отношениях, чем в непосредственно спорной области. Установленная в Пруссии система государственного министерства с его коллегиальной формой и соответствующим ей мажоритарным голосованием, кроме того, повседневно вынуждает министра к компромиссам и уступчивости по отношению к своим коллегам. Действительную ответственность в делах большой политики может, однако, нести только один единственный руководящий министр, а отнюдь не анонимная коллега с мажоритарным голосованием. Выбор правильного или ложного направления сводится нередко к минимальным, но решительным поворотам, зачастую к тону или подбору слов того или иного международного документа. Даже при незначительном отклонении от правильного пути расстояние, отделяющее от него, нарастает нередко с такой быстротой, что прежняя стезя становится уже недостижимой, о возвращении к перепути, откуда начались блуждания, невозможным. Традиционная служебная тайна на протяжении жизни целых поколений скрывает от нас обстоятельства, при которых был сделан первый ложный шаг. Вытекающая отсюда неясность прагматической связи вещей создает руководящих министров, как это наблюдалось у ряда моих предшественников, равнодушие к существу дела, раз формальная сторона кажется обеспеченной королевской подписью или парламентским голосованием. У других конфликт между собственным честолюбием и путаницей между ведомственных отношений приводит к нервной горячке со смертельным исходом, как это было с графом Бранденбургом, или вызывает симптомы умственного расстройства, как в нескольких более ранних случаях. Трудно сказать, кто по справедливости должен разделить ответственность за нашу политику в правлении Фридриха Вильгельма IV. С чисто человеческой точки зрения основная ответственность падает все же на самого короля, так как у него никогда не было выдающихся советников, способных руководить им и делами. Он оставлял за собой выбор не только в пределах советов каждого министра в отдельности, но также в гораздо более широких пределах тех советов, которые поступали от более или менее умных адъютантов, советников кабинета, ученых, бесчестных перьеристов, честных фантазеров и царедворцев. И этот выбор он часто оставлял за собой надолго. а иногда менее вредно сделать что-либо плохо, нежели вообще ничего не делать. В период с 1852 до 1856 года этот, лично столь обаятельный, государь неоднократно, иногда в настойчивой почти категорической форме, выдвигал передо мной возможность стать его министром. Мне никогда не было мужества воспользоваться этой возможностью или способствовать ее осуществлению. При его отношении ко мне я не пользовался бы в его глазах авторитетом.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 Бодль, швингом и хейттом составлявшими своеобразный треугольник борющихся между собой сил, были приятны королю и служили ее вспомогательным политическим орудием в мелких столкновениях между влиянием короля и министров. Монтефель терпел совершенно сознательно влияние и деятельность Комарили в лице герлоха Рауха, Нибура, Бунзена, Эдвина Монтефеля. Политику он вел скорее оборонительную, чем направленную на достижение определенных целей. Тянул все ту же канитель,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 стало бы взвешивать, где и когда положить предел нашим победам. То, чем во времена Тугута была Польша на шахматной доске Европы, стала тогда Германия. Я думал, что нам следовало, продолжая вооружаться, предъявить одновременно ультиматум Австрии, либо принять наши условия в германском вопросе, либо ждать нападения. Однако фикция постоянной самоотверженной преданности Германии всегда лишь на словах «никогда на деле» Влияние принцессы и ее преданного австрийскому интересам министров фон Шленица и обычное фразерство парламентов, ферейнов и прессы мешали регенту оценить положение своим собственным ясным и трезвым умом, в то время как в окружавшей его политической и личной среде не нашлось человека, который показал бы ему никчемность всей этой болтовни и отстоял бы перед ним дело здравых немецких интересов. Регент и его тогдашний министр верили в справедливость изречения. есть кое-кто поумнее господина Толерана, это весь свет. В действительности, однако, всему свету нужно слишком много времени, чтобы осознать истину, и обычный момент, когда это сознание могло бы принести пользу, оказывается упущенным, когда Толемондея наконец смекает, что, собственно, следовало сделать. Лишь внутренняя борьба, которую предстояло пережить регенту, а впоследствии королю, лишь убеждение, что его министра новой эры неспособной сделать его подданных счастливыми и довольными, держать их в повиновении и добиться внешнего выражения на выборах и в парламентах, их удовлетворенного настроения, на что он надеялся и к чему стремился. Лишь затруднения, которые привели короля в 1862 году к решению об отречении, лишь все это вместе взятое оказало на душу и на здравый смысл короля то влияние, которое помогло ему перейти от его монархических взглядов 1859 года, по мосту датского вопроса к точке зрения 1866 года, от слов к действиям, от фразы к делу. При тогдашних и без того трудных европейских ситуациях руководство внешней политикой со стороны министра, который намерен был вести трезвую практичную политику, без династической сентиментальности и свойственного двору византинизма, чрезвычайно осложнялось мощными перекрестными воздействиями, Сильнее и эффективнее всего проявлялись влияние королевы Августы и ее министра Шлейница, а также другие влияния, исходившие от государя и родственной корреспонденции. Кроме того, в свою роль играли инсинуации враждебных элементов при дворе, а равно и езуитских агентов – Ниссель Роди, Штильфрид и т.д. разных интриганов и опасных соперников, вроде Гольца и Гарри Арнима, а также соперников неопасных, как, например, бывшие министры, и жаждавшие стать министрами парламентарий Нужна была вся искренняя и благородная преданность короля своему первому слуге, чтобы его доверие ко мне не поколебалось. Король отправился ко дню рождения своей супруги, 30 сентября, в Баден-Баден, а я поехал в первых числах октября навстречу ему Даютербока, где, сидя в темноте на опрокинутой тачке, ожидал его на недостроенном вокзале, переполненном ремесленниками и пассажирами третьего класса. Я искал случай увидеть его величество с намерением как можно скорее успокоить его насчет одного заявления, сделанного мною 30 сентября в бюджетной комиссии, хотя и не стенографированного но воспроизведенного газетами довольно верно и наделавшего много шума. Людям, неослепленным честолюбием и злобой, сказанное достаточно ясно показывало, куда я стремлюсь. Пруссия, такого был смысл моих слов, не может, как показывает даже беглый взгляд на карту, нести...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 Ваше Величество, стоите перед необходимостью бороться. Вы не можете капитулировать, вы должны воспротивиться насилию, хотя бы это и было сопряжено с опасностью для жизни. Чем долей я говорил в этом духе, тем более оживлялся король, тем более входил он в роль офицера, борющегося с оружием в руках за королевскую власть и отечество. Перед лицом внешней личной опасности он проявлял редкое и вполне естественное небесстрашие как на поле битвы, так и при покушениях на его жизнь. В минуты внешней опасности он держал себя так, что воодушевлял своим примером других. В нем нашел свое высшее воплощение идеальный тип прусского офицера, который при исполнении служебного долга безбоязненно и самоотверженно идет на верную смерть с одним словом «приказано». Когда же ему приходится действовать на свой страх, то он пуще смерти боится осуждений со стороны начальства и окружающих. Так что боязнь получить выговор или выслушать порицание – мешает ему принимать правильные решения и энергично осуществлять их. До встречи со мной король всю дорогу задавал себе вопрос, в состоянии ли он будет устоять перед критикой супруги и перед общественным мнением удержаться на том пути, на который вступил со мною. противовес этому, под влиянием нашего разговора в темном купе, он понял роль, которую ему при существующих обстоятельствах предстояло играть, главным образом с точки зрения офицера. Он почувствовал себя офицером, которого схватили за портупею и которому дан приказ удержать ценную жизни определенную позицию. Это ввело его в привычный ему круг мыслей, и он в несколько минут обрел ту уверенность, которую его лишили в Бадене, и даже свойственную ему веселость. Жертвовать жизнью за короля и отечество – обязанность каждого прусского офицера, тем более короля, первого офицера страны. Как только он взглянул на свое положение с точки зрения офицерской чести, Оно представилось ему столь же ясным, как ясна для всякого нормального прусского офицера необходимость защищать, согласно приказу, быть может даже и безнадежную позицию. Его уже не беспокоила перспектива разбора маневров, которому мог подвергнуться его политический маневр со стороны общественного мнения, истории и его супруги. Он проникся задачей первого офицера прусской монархии, который считает смерть при исполнении служебного долга доблестным завершением того, что ему поручено. Справедливость моего наблюдения доказывается тем, что король, которого я застал в Ютербоке утомленным, угнетенным и обескураженным, подъезжая к Берлину, пришел в бодрое, можно сказать, приподнятое боевое настроение, которое проявилось самым недвусмысленным образом перед встречавшими его министрами и должностными лицами. Если грозные исторические реминисценции, которые вызывали у короля в Бадене, могли быть применены к нашим условиям лишь недобросовестным или нелепым образом, Все же наше положение было достаточно серьезным. Некоторые прогрессивные газеты выражали надежду, что мне придется прясть шерсть на благо государства. А 17 февраля 1863 года Палата депутатов большинством 274 голосов против 45 возложила на министров личную и имущественную ответственность за противоконституционные траты. Мне подали мысль передать брату мою земельную собственность ради спасения. Однако такая ее передача с целью сберечь имение при конфискации моего имущества, которое не исключалось в перемены на троне, произвела бы впечатление трусости и алчности, что мне претило. Кроме того, мое место в палате господ было связано с обладанием Книпгофом.